Глава 41. «Ну что ты такое говоришь?» — улыбнулся и Демид. «Никогда не брошу, и маму тоже. Будем теперь семьей». «Ура!» — вскинула вверх ручки моя дочь. Точнее, наша. «У меня будет папа!» Демид крепко держал ее, чтобы она, не дай бог, не упала от своей радости. Это была очень трогательная и милая картинка. Большой и сильный мужчина держит на руках свою маленькую копию, с которой только-только познакомился, но уже смотрел на нее очень теплым взглядом. Уж я-то знаю, как смотрит мой бывший муж. Так тепло далеко не на всех, только на близких. Он смотрел так на меня и Соню. Он в самом деле считает нас близкими. И он сказал, что теперь никуда не уйдет и не бросит ни меня, ни дочь. Что теперь мы все будем одной семьей? Что бы это значило? Что задумал, Демид? Зачем это все было ребенку говорить без моего на то разрешения? С ума сошел. Вот чего я боялась. обещаний которые моя дочь примет за чистую монету, а Демид их не выполнит. Как же мы будем одной семьей, если в разных домах живем? Я не собираюсь его принимать назад, если он об этом. Ни за что на свете. Не готова я его простить. Не готова и все тут. С дочерью так и быть, пусть общается, тем более, что они уже друг друга увидели. Сонечка теперь будет спрашивать про него. Вон как рада, что ее папа нашелся неожиданно. Еще маленькая, чтобы все понимать до конца, конечно. Не буду уж ребенку портить сказку и детство, пусть думает, что случилось чудо, и папа вернулся но ко мне может свои шарики не подкатывать. Пусть катит их куда хочет, желательно в противоположном от меня направлении. шлы лыжи намылил. Семьей он стать собрался. Поздно уже. Разваливать то, что было, не надо было. А теперь пусть мечтает о семье со мной. Мечтать не вредно. Моя мама и ее подруга с умилением слушали разговор ни о чем отца и дочери, которые нашли друг друга. Я же поджимала губы. Уж очень мне хотелось потребовать у Демида ответ за его слова. Нашел, что сказать ребенку. Она же теперь будет ждать воссоединения семьи, которого никогда не будет, чтобы он не болтал тут. «Я думаю, для первого знакомства достаточно», — сказала я негромко Демида спустя минут сорок. «Бывший муж и Соня собирали на ковре пазлы. Вот уж нашла себе друга, нечего сказать». Ей и мама обычно чем-то вечно заняты, и пазлы собирать Сонечкой согласился папа, конечно. Теперь он ей самый лучший друг на свете. — Понял, — кивнул Димит. Она сам сегодня нервничал. Я заметила, как он волновался перед встречей с Соней. Но они явно друг другу понравились. Сонечка очень легко приняла информацию, что папа вернулся. Димит расслабился и с удовольствием играл со своей дочкой. Я смотрела на них и испытывала чувство вины. Всего этого я лишила бывшего мужа осознанно, не сказала ему о дочери, а он вон как играет с ней, ему явно это нужно. Но сделанного не воротишь уже, просто не буду препятствовать их общению сейчас. Главное, чтобы Ремизов не переигрывал и не обещал ей того, чего выполнить не сможет, и того, что не обсуждал со мной». «Нечего брать на себя слишком много, даже если я признаю, что была неправа, когда решила скрыть от него дочь». «Ой, вы уже уходите?» — спросила мама, увидев, что Демид поднялся на ноги и стал прощаться с Соней. «Да, пора», — улыбнулся Ремизов ей. «Соня, можно я еще приду с тобой поиграть?» «Конечно можно», — ответила дочь. «Я буду ждать тебя, и мы вместе еще раз соберем эти пазлы». «Ведь я сейчас их без тебя-то собираю». «Обязательно соберем», — сказал Едемит. «И я новые куплю тебе». Я закатила глаза. «Ну вот, собрался теперь ее завалить игрушками. Только разбалует мне ребенка в попытках компенсировать потерянное время жизни дочери». «Правда? Тогда точно буду ждать». Ремизов рассмеялся непосредственности ребенка и взял ее за маленькую ручку. Пальчики Сони смотрелись в его лапе максимально миниатюрными. Демид ласково поцеловал пальцы дочери и снова взглянул на нее. «Пока, принцесса. И жди меня, я скоро вернусь. Вещи сильно не раскладывайте с мамой». «Почему?» «Вы тут надолго не задержитесь. Я напряглась. Он точно что-то задумал, гад» и точно хочет получить по башке за самодеятельность. Он ведь знает, я могу и прописать по личику. Зря он меня злит, ох, зря». «А куда же мы поедем?» — спросил ребенок. «Пока секрет», — ласково щелкнул по носу её Демид. «Вы же не можете оставаться тут долго. Это дом тети Наташи, а у вас будет свой». «Круто!» — восхитилась Соня а я напряглась еще больше. Ремизов мне дом собрался покупать. А если я не хочу, у меня есть свой. «Пойдем, я провожу», — улыбнулась я ему максимально ядовито. «Ну, получишь ты сейчас, Ремизов. Только выйдем в холл, где нас не будут слышать. Готовься, я уже разминаю пальчики». «Пойдем», — точно так же улыбнулся мне Демид и двинулся вслед за мной. «Понял, что сейчас будет неловко. Вот ты молодец» потому что сказать ему я планировала много чего.